Глава 9. Первые дни. Русское войско закончило переправу через Волгу 19 августа. Путь по левому берегу реки до Казани был не длинен, но труден. Татары сожгли мосты через реки, разрушили гати на болотистых местах, дороги приходилось строить снова. Точно с намерением помешать русским полили дожди и продолжались несколько дней подряд. Дороги раскисли, покрылись невылазной грязью, и теперь не отдельные их участки, а все сплошь приходилось мастить бревнами. Русских эта задача не испугала. При множестве рабочих рук, помогавших отряду строителей, ее выполнили быстро. 20 августа Иван Васильевич наконец получил ответ Етигера на предложение сдаться. Этот ответ исключал надежду на мирный исход дела. «У нас все готово! Ждем вас на ратный пир!» — писали казанцы. Русское войско раскинуло лагерь на широком лугу от Волги до Казани и Булака. Основатели Казани выбрали хорошее место для города. Его поставили на горе между двух топких и листых рек — Казанки и Булака. Сливаясь под городской стеной к западу от Казани, эти две реки, да возведенные за ними стены трехсаженной толщины, надежно защищали город с трех сторон. Только с четвертой стороны, восточной, царского поля, был открытый доступ к городу. Зато здесь стояли семь стен из толстых дубовых бревен, отступя одна от другой на сажение. Промежутки заполнял песок и щебень. Получилась одна стена огромной толщины и прочности, а у ее подножия проходил глубокий ров. При взгляде на могучие укрепления Казани становилось ясно, что здесь лихим наскоком не возьмешь, что потребуется продолжительная осада. «Дело предстоит трудное, бояре», — сказал царь Иван воеводом. Вечером того же дня у стен Казани поднялся сильный шум, слышны были выстрелы. Крики сражающихся разносились далеко в вечернем воздухе. Из свалки вырвалось несколько верховых. Дико настегивая коней, они скакали к нашим передовым постам. — А ли на нас скачут татары? — спросил Василий Дубас, обращаясь к старшему в дозоре Луке Сердитому, и на всякий случай приготовил дубину. «Не трожь, — унял парня Лука, — разве не видишь перебежчики?» Подскакав к русским, передний татарин, низенький с морщинистым лицом, на котором горели живые черные глаза, закричал по-русски. «Эй, казак, не стреляй, мы к вашему царю бежим!» Главарем перебежчиков оказался Камай Мурза. Его отвели в царский шатер. Распластавшись на полу, Татарин повел рассказ. Он хотел вывести из Казани сотни-две сторонников. Камаю удалось пробиться за стену, но тут пришлось выдержать схватку с отрядом, охранявшим ворота снаружи. — Вот и прибежал к тебе сам восьмой государь, — закончил Камай Мурза, снял тюбетейку и вытер с бритой головы крупной капли пота. — Повезло тебе, Нехристь, — проворчал князь Воротынский не любивший татар, даже сторонников Москвы. «За послугу я тебя, Камай, не оставлю», — молвил царь. И перебежчик радостно встрепенулся. «Рассказывай, как у вас в Казани?» «В Казани черному народу неохота воевать, да сказать о том страшно. Кто слово молвит супротив войны, тому кинжал в бок Вот и притворяются люди, что злы на Русь». Русь за стенами, огиреевцы рядом. Ну и муллы тоже. Райские сады сулят, кто за веру сгинет. Запасов в Казани много? Много, много, государь. Пороху наготовили в достатке. есть и пушки, и пищали. И еще одно тайное дело открою, как верный слуга твой государь. Сберегай свое войско, на него засада спрятана. Камай рассказал, что знаток военного дела хан Едигер. Не запер все войско в городских стенах. В окрестных лесах укрылась сильная рать. 30 тысяч отборных воинов под предводительством храброго богатыря князя Япончи. Эта рать будет нападать на русских с тыла, беспокоить налетами и, не принимая решительного боя, наносить короткие, но сильные удары. Царь отпустил Камая и тотчас собрал воевод. С общего приговора установили расположение войск вокруг осажденной Казани. Дружина царя осталась на Царевом лугу, близ Булака, вытекающего из озера Кабан. Севернее стал сторожевой полк воеводы Василия Серебряного, а еще дальше, при слиянии Булака с Казанкой, полк левой руки с воеводой Плещеевым. Князь Рамадановский с запасным полком Расположился за тенистым булаком на левом его берегу. Хан Шикалей с Касимовскими и Темниковскими татерами занял берег озера Кабан. Все эти силы преграждали казанцам путь к Волге, на запад. С востока стал на обширном арском поле большой полк Воротынского и яртоульный полк Троекурова. С севера сторожил город полк правой руки Андрея Курбского и Петра Щенятева. Город обложили надежно. Трудно было в него и одиночки пробраться, а о приходе подкреплений нечего и думать. За долгие дни похода царь Иван Васильевич основательно обдумал план осады. Вести дело по старинке молодой полководец не хотел. Он твердо решил, что не уйдет из-под Казани без победы. Воеводы получили приказ. Каждый воин должен приготовить бревно для тына, защищаться от вражьих стрел и пуль. Каждый десяток обязан сплести туру, передвижное укрепление из хвороста, заполненное землей. Воеводы поеживались, выслушивая распоряжения, сулившие много хлопот. Но царь удивил их еще больше. Он ввел новый порядок боя. Ни один воин не должен бросаться на врага, без воеводского приказа, и ни один воевода не смеет поднимать полк без царского повеления. Таким образом Иван Васильевич положил конец беспорядку прежних войн, когда каждый воевода делал в битве, что хотел. В одну из ночей разразился ураган. Царский крытый серебряный парчой шатер сорвало и унесло невесть куда. На Волге свирепые валы затопляли берега, крушили лодки с хлебными и огнестрельными припасами, и многие из них потопили. Робкие потеряли голову и подумывали об отступлении. Нашлись злопыхатели, предвещавшие еще более страшные бедствия. Погубят нас казанцы злым чарованием. Уж и стихии ополчились на воинство русское. Сие еще милостиво! что только ветер и гроза и молния, а скоро низведут на нас бесовские силы глад и мор и трус, и останутся кости русские в незнаемой бусурманской глуши. В числе воевод, советовавших царю уйти из-под хотя осада продолжалась всего три дня, оказался и Курбский. Потомок ярославских князей Богатейший вельможа древнего рода Андрей Курбский люто ненавидел царя Ивана. Московские князья представлялись ему похитителями той власти над государством, которая, по мнению Курбского, должна была принадлежать ярославским князьям. Но свою ненависть Курбский глубоко прятал под личиной дружбы, и все те злобные и желчные слова, которые хотел бы князь Андрей бросить в лицо царю, до поры до времени таились на страницах его дневника. Они стали известны много лет спустя, когда Курбский изменил родину и сбежал к врагам в Литву. Пока Курбский довольствовался тем, что давал Ивану советы, исполнение которых повредило бы планам и намерениям Ивана Васильевича. Явившись к царю утром после бури, Курбский нарисовал ему такую ужасную картину бедствий, которые якобы ожидают русское войско под Казанью, что Иван Васильевич, сначала слушавший воеводу со вниманием, невольно рассмеялся. «Эк, бедняга, как тебя ночная буря перепугала!» «Что ж, ежели так страшно тебе оставаться под Казанью, езжай на Русь, в свои поместья, я тебя здесь держать не буду!» «И чтоб тебя, сохрани, Боже, дорогой, кто не обидел, крепкую охрану дам!» Ядовито добавил царь. Лицо князя Андрея побагровело от стыда и сдержанной ярости. «Я это не к тому говорю, государь», — дрожащим голосом сказал Курбский, «что за себя боюсь. Я твою драгоценную особу хочу предохранить от несчастья. Ты о моей драгоценной особе не беспокойся». — насмешливо возразил Иван Васильевич. — Я о ней сам пекусь, сколько подобает. Курбский всегда вспоминал об этом разговоре с чувством унижения и бессильного гнева. Не забыл о нем и Иван, и когда он впоследствии отвечал Курбскому на его широковещательные эпистолии, присылаемые из Литвы, он гневно напоминал князю о его малодушии и подказанию. Отвергнув советы прекратить осаду, царь Иван решил действовать твердо. Послал в Свияжск и в Москву за новым припасом, а сам находился при войске неотлучно и теснил татар все крепче. Первые дни осады прошли в пробе сил. 23 августа татары устроили вылазку большими силами. До 15 тысяч воинов выбежали из крымских, от Алыковых Тюменских ворот. Они напали на семитысячный отряд русских стрельцов и казаков, которые огибали город, направляясь на Арское поле. Завязалась упорная сеча. Двойное превосходство татар не помогло им. Стрельцы и казаки многих татар побили, несколько сот взяли в плен, остальные бежали. С этого времени дня не проходило без жестоких боев. Татары выходили из города крупными силами и старались оттеснить русских подальше от стен Казани. Воины и панчи беспокоили царскую рать частыми набегами с тыла, как и предупреждал Камай Мурза. Внезапно вылетев из леса, татары нападали на русские заставы, рубили людей, старались наделать переполоху. Всадники и панчи истребляли отряды, посылаемые в окрестность за продовольствием и сеном но как только против них выступал целый полк, они поворачивали маленьких быстрых лошадок и скрывались в непролазных чащах за Арским полем, где им ведомы были тайные тропы и поляны. Осаждающие, несмотря на татарские вылазки, продвигались ближе и ближе к городу, ставили высокие тыны, перекатывали туры и тарасы. Но с отрядом япончи надо было покончить. Слишком вредил он русскому войску.